Глава 20. Уваров, конечно, в свое время читал описание подземных канализационных сооружений Парижа в романе Гюго «Отверженные», слышал, что таковые же были заведены еще в Древнем Риме, то ли при Диоклетиане, то ли еще раньше, но это были дела столь далеких времен, что поручик и представить не мог, будто ему самому придется в нечто подобное окунуться, причем в буквальном смысле. А оказалось, Стрельников просто так ничего не говорил. Как только, прибыв в Варшаву, которая превратилась в очень странное место, полковник убедился, что Валерий вполне излечился от легкой, в общем-то, раны и даже успел себя вполне прилично зарекомендовать, сотрудничая с Люхиным, он немедленно переключил его на операцию «Канал». В полном соответствии с приложенной к личному делу поручика характеристикой рекомендаций, исходя из собственного принципа – начальство – Пусть что хочет, пишет, а с человеком работать мне. Проявит себя, выдвинем. Исходя из интересов дела, подведет, не справится. Всегда можно пальцем в бумажку ткнуть. Я, мог вправе рассчитывать, что направленный в мое распоряжение офицер отвечает указанным в формуляре тактико-техническим данным. Ежели нет, Игорь Викторович, вопрос не ко мне, к вашим кадровикам. Мы тут воюем, а они нас подставляют непробиваемая, честно говоря, позиция. Тем более, что Уваров ему и просто так нравился. В первый день мятежа себя хорошо проявил, ценную информацию принес. По словам осведомленных товарищей, стрелять умеет, командовать. Большого к тому же личного достоинства человек. Не сгинет по собственной дурости до да азарту в грязных тоннелях. Вот ему и следующая звездочка на погон. Давно заслуженная, штабными придурками зажиленная сноска. Придурок в данном контексте не характеристика умственных способностей, а обозначение лица, сумевшего устроиться на хорошую должность с минимумом ответственности и массой жизненных благ. В местах лишения свободы – хлеборезы, нарядчики, постоянные дневалы. В армии – то же самое плюс адъютанты, офицеры и гражданские чиновники штабов, причастные к финансам, наградам, кадровым перемещениям и назначениям. И Орденок немедленно очистится, сразу второй, считая, что на первый Люхин данное ему властью представление уже написал, не по форме на мягком листе бумаги, а сойдет. У нас не Петроград, у нас содержание важнее формы. У Стрельникова, разумеется, по поводу канализации уже был составлен собственный план стратегического масштаба. В Москве хорошо проработанный, со специалистами самых разных ведомств, согласованный, материально обеспеченный, на специальных картах разрисованный. Но про все это графу, который сам это дерьмо и пойдет, знать не следует. Тебе, Валерий, я даю для первоначала два взвода. 50 человек парней, не имеющих твоего фронтового опыта, но здорово разбирающихся в тонкостях нашей службы. И работать умеют, тебя слушаться будут. А если что, и подскажут еще. Отделение связи из десяток специалистов именно канализационного дела, как ты и предлагал. Задачей вашей будет взять под контроль подземную часть центра города, уничтожать всех, кто там появится с известными целями, выполнять специальные задания по наводке ребят из службы Люхина. Ну, это он тебе сам отдельно объяснит. Задание Уварову было понятно, пусть и не слишком приятно. Но думал он уже именно в его рамках. Считаю, господин полковник, неплохо бы принять меры по строгому ограничению зоны моей ответственности. Что, к примеру, лично вы считаете центром? Тогда у меня будет и право, и возможность не допустить выходов боевиков, наверняка уже там работающих, именно за эти пределы. Чтобы я был четко уверен, здесь мы, там они. Где можно маневрировать нам? Куда пропускать их? Скорее всего, с первого раза я там полностью сориентироваться не сумею, всю территорию города снизу перекрыть тем более, и не просите ваше высокоблагородие. Вообще же, в плане общих рассуждений считал бы полезным организовать наверху отдельный штаб подземных операций, чтобы под руководством кого-нибудь из наших старички-осенизаторы помогали оценивать обстановку на данном фронте. Вовремя указывали, какие штреки и штольни откуда ведут и куда выводят, где расположены решетки и проходы, которые не вредно заминировать. Иные же оснастить камерами видеонаблюдения, подтянуть к ним группы захвата пленных. Пленные нам смогут очень здорово пригодиться. Спасибо за намек, поручик. Без вас я бы сроду не догадался. И притянул ему весьма подробную на первый взгляд схему сети старых, 17-19 веков клоак Варшавы отпечатаны на прозрачной пленке, чтобы, значит, удобно было накладывать на карту аналогичного масштаба 50 метров в сантиметре. Как раз, значит, перекрывающую всю площадь исторического города. Потом уже, в начале 20 века, канализацию начали прокладывать цивилизованно в бетонных трубах. Максимум метрового диаметра и интерес эти сливы могли представлять только для крыс. Вот ваш район. Стрельников указал жирно очерченный красным неровный пятиугольник. Покумекайте, сообразите, куда открываются доступные проходы. Все остальное, поручек, на ваше усмотрение. Прошу только иметь в виду, что главная работа начнется не сейчас. Сейчас для вас главное – рекогностировка. Изучите свой район так, чтобы в нужный момент могли хоть в сортире их главкома появиться». А уж если в процессе работы неприятеля в тоннелях встретите, наверх живыми никого не выпускать. Чтобы полная достоверность. Чтоб пошли люди прогуляться под землю и не вернулись. Заблудились, как бы. Тут у Варва учить было не надо. Сам повидал столько, что неизвестно, довелось ли Стрельникову. В Афганистане и на сопредельных территориях, между прочим, очень распространен был обычай пользоваться военно-диверсионных целях так называемыми киоризами, подземными арыками, тоже иногда представлявшими многокилометровую страшно запутанную сеть. Отчего идешь, что называется, к тому и придешь, но в полном соответствии с диалектикой по спирали. Там пробитые в скалах и глине коридоры, невысокие, еле на карачках проползти, зато сухие и чистые, с журчащей по дну прозрачной питьевой водой. И отдышаться можно, и лицо сполоснуть». Здесь его ждут роскошные, как в метрополитене, облицованные тесанным камнем своды в полтора-два человеческих роста, зато заполненные совсем другой субстанцией. Уваров понимал, что от результатов порученной ему акции зависит его дальнейшая карьера, авторитет в глазах соратников, подчиненных и начальства, но как раз это его сейчас почти совершенно не интересовало. Исход того, что он обязан сделать, вполне может определить судьбу начинающейся войны, которая никак не тянет на роль очередного локального эпизода. Уж настолько Валерий в геополитике и стратегии понимал. На протяжении всей мировой истории войн возникали этакие ретенционные точки. Сноска. Ретенционные, от латинского, задержка, точки кристаллизации, сосредоточения неких процессов, химических или в данном случае военно-политических. Пункты на карте, ничем, казалось бы, неотличимы от других, но где внезапно закручивались настоящие водовороты событий, влияющие в одних случаях на ход кампании, в других – всей мировой истории. Канны, Каталуанские поля, Рансельвальское ущелье, Калка, Куликово поле, Полтва, Верден, Екатеринодар – одним словом, как писал довольно известный поэт в чине подполковника, ведь только в Можайском уезде слыхали название села – Которая позже Россия бородином назвала. Сноска Симонов Безыменное поле Отчего бы и нынешнему делу не обозначить себя каким-то образом в истории настоящей и будущей России. Слава богу, ребята ему в подчинении были приданы отличные, и снабжение оказалось на самом высоком уровне, что значит великокняжеская гвардия в сравнении с армейской пехотой. Да только за эту заботу стоило служить, не щадя живота своего. Оно, конечно, в любом случае служили, но, когда о тебе заботятся, не считай затратами, отдача от каждой боевой единицы выходит намного выше. И не только в техническом смысле. Через Вислу переправились перед рассветом. С обоих берегов по осеннему неуютной реки регулярно взлетали осветительные ракеты. С восточного российского берега чаще и гуще, с западного реже, И как бы нехотя. Больше для порядка, чтобы не отставать от москалей. Всерьез, видимо, никто из руководителей практически победившего восстания ночного десанта не ожидал. Разведка у них была поставлена неплохо, что неудивительно. Каждый практически поляк на нее работал. Телефонные станции были захвачены еще в первый день. И теперь достаточно было, справляясь по карте и городскому справочнику, систематически обзванивать квартиры в интересующих районах. Доброхотов с удовольствием сообщивших о том, что творится на улицах, вокруг и внутри, расположение воинских частей у мостов и вокзалов хватало в избытке. Эдакий всеохватный мониторинг. Не требовалось даже специальные наблюдательные посты разведчиков выставлять. Удобно, кто спорит. И в буквальном смысле подтверждает истинность поговорки «Дома и стены помогают». Наша войсковая разведка с некоторым запозданием тоже до этого додумалась, только ей использовать такую методику было гораздо сложнее. Нужно было посылать войсковых связистов где-то в укромном месте подключаться к коммутационным коробкам, предварительно выписав из телефонных книг номера абонентов с безупречно русскими фамилиями. И то не всегда получалось как надо. Уваров с тремя отделениями бойцов высадился на берег в тщательно выбранном, накануне по картам и путем визуального наблюдения, месте. Сравнительно пустынным даже днем. Вдоль крутого откоса тянулся глухой бетонный забор домостроительного комбината, не работающего по причине событий. Все ушли на мятеж. Через стекла, сорокократные стереотрубы, поручек с чердака многоэтажного дома по ту сторону Вислы буквально по метру изучил необъятный двор, как положено, загроможденный машинами, тракторами, бетонными шалками, штабелями досок, бревен, мешков цемента, контейнерами кирпича. Удивительно, как это предприимчивые горожане еще не приступили к хозяйственному освоению без присмотра брошенных ценностей, а их тут на многие миллионы. Потом, правда, выяснилось, что кое-какая охрана все-таки осталась. Два сторожа, лет за 50 одетые в черные телогрейки, вооруженные старыми немецкими карабинами 98К и третий помоложе в брезентовом плаще с автоматом мп 40 Размещались они в караулке рядом с высокими железными воротами, над которыми все время вился дымок дровяной печки. Территорию обходили по очереди, примерно каждый час, попутно пополняя запасы топлива на складе пиломатериалов. «Хорошо мужики устроились», — позавидовал им поручик. «В стороне от уличных беспорядков отсиживаются, то есть, ежели все иначе повернется, никто им ничего не предъявит по политике. Да вдобавок, теми же беспорядками пользуются», — сообразив Что при любом повороте событий будет? На что недостачу списать? Приторговывают помаленьку веренным имуществом. В течение дня к воротам несколько раз подъезжали грузовички. А один раз тогда же запряженная парой лошадей телега и после коротких переговоров совершался эквивалентный обмен. На случай чего Уваров предусмотрел именно такой вариант маскировки и изобразить хорошо организованную мародерскую бригаду, Кроме него еще три человека более-менее прилично изъяснялись по-польски, остальным хватит и русского. Известно, что преступный мир, как никакой другой, склонен к интернационализму. Ворам глубоко наплевать на овладевшую более законопослушными гражданами национальную идею. Польские воры, не испытывая нравственных терзаний, вполне готовы грабить поляков на поях с русскими и кавказскими коллегами и наоборот, разумеется. Высадившись на западном берегу, спустили воздух из-за резиновых лодок, припрятали в укромном месте, там же и баллончики со сжатым воздухом. При отходе хватит минуты, чтобы вновь привести их в мореходное состояние, и поползли вверх по склону. При себе, не считая оружия, боеприпасов, прибором ночного видения, еще килограмм по двадцать спецоборудования. Забор поверху форсировать не стали. В три лопатки быстренько выкопали лаз, Благо, фундамента под ним не было, бетонные плиты, приклепанные к столбам, всего сантиметров на 10 заглублялись в грунт. Смысл рейда заключался в том, что на территории комбината, согласно схеме, имелся самый близкий к российским позициям вход в систему канализации. Генштабисты мятежников планировали использовать ее на случай, если бы большая часть города осталась под контролем правительственных войск. Но раз русские сдали город почти без боя, идея развития не получила. Зато, как нередко получается на войне, чужая схема пришлась ко двору тем, против кого разрабатывалась. Собак на территории комбината Уваров днем насчитал целых пять. Но собачки были так себе, обычные дворняги, пусть и крупные, без всякой боевой подготовки. Погавкать могут от души, но не более. Для них была припасена говяжья тушенка по килограммовому пакету на каждую. Несложно было бы просто переколоть их десантными штык-ножами, но Валерий собак любил. И убивать их ни за что считал грязным делом. Практика его расчет подтвердила. Минут через пять после вторжения собачки их учуяли, помчались через двор с заливистым, но не слишком злобным лаем и тут же замолчали, не веря своему счастью. Хозяева с роду не угощали их столь обильной, ароматной, невероятно вкусной пищей. Пока они жрали давясь чавкой и поскуливая от восторга, штурмовая группа без помех добралась до массивной бетонной коробки канализационного коллектора. Сторожа не сочли сайбаччилась спонтанно вспыхнувшей и также быстро прекратившейся поводом покинуть караулку. Одна из их последних финансовых транзакций состояла в обмене двух десятков рулонов рубероида или нолиума на ящик каких-то полулитровых бутылок. Вряд ли в них содержались дистиллированная вода для аккумуляторов или столовый уксус. И это, с их стороны, была самой выгодной операцией в жизни. Пусть им и не суждено было о собственной удаче узнать. Полученная и немедленно употребленная водка стала той самой аквавитой, то есть водой жизни. Уваров к людям относился проще, чем к бессловесным тварям, и при попытке сопротивления тем более вооруженного велел своим бойцам действовать адекватно. Но обошлось. Одни остались жить, причем с приятностью, другие не взяли лишнего греха на душу. Тяжелую чугунную крышку удалось поднять без звона и лязга, также за собой и опустить, не оставив снаружи никаких следов. Эта часть Клуаки была сравнительно новой, построенной уже в 50-е годы минувшего века. Представляла собой цилиндрический колодец, в который, с одной стороны, то, что нужно, вливалось через полутораметровую бетонную трубу, а изливалось, как задачники Киселева, через три веером расположенных метровых выходящих к станции, откуда должным образом приведенные к санитарным кондициям продукты городской жизнедеятельности сбрасывались в Вислу. Эти труды Уварова не интересовали. А вот главное всего — через километр врезалась куда надо. Заблудиться и сгинуть там, не имея компаса и подробной схемы. Пара пустяков не хуже, чем в одесских катакомбах. «Хуже», — возразил Валерию специалист, последний раз перед началом рейда водивший пальцем по карте. «Там сухо, воздух приличный. Прямо на полу спать можно». Да уж тут не поспоришь. По дну, слоем от нескольких сантиметров до метра, текли, деликатно выражаясь, нечистоты. На самом деле омерзительная смесь, вступающих в немыслимые химические реакции дерьма, мочи, дождевой и смывной воды, всевозможных бытовых и промышленных жидкостей, собачьи, кошачьи и крысиные трупы разных степеней разложения. Бывало, попадались и человеческие останки и фрагменты. Старая традиция сбрасывать в канализационные люки тела жертв криминальных разборок и ночных разбоев. Из-за пошок там царил тот еще. Ни пером описать, ни гонораром оплатить. С самого начала, пока достигнув по ржавым скобам дна коллектора, сориентировались, натянули изолирующие противогазы, наглотались досыта. Выедающий глаза аммиак – всего лишь один из компонентов подземной атмосферы. Изучая варов в свое время органическую химию и военную токсикологию, насчитал бы не меньше десятка соединений, славных своей мерзостью, лепкостью и вонючестью. Потребовалось несколько минут, чтобы сжатый воздух из баллонов прочистил бронхи и кое-как взмыл поганые молекулы с обонятельных рецептов. Но хватит запаса баллонов максимум часа на 4, после чего придется переходить на обычные респираторы. Помереть не помрешь, но уж нанюхаешься. Поэтому поторапливаемся. Смысл задания был прост. Обойти, возможно, большую часть каналов, проверить, что и как в них происходит в текущий момент. Некоторые уличные люки, расположенные в узловых точках города, которые могут пригодиться мятежникам, заварить изнутри. Это же само по себе забавно и здорово. Очередная бандочка, вроде той членом, который едва не стал Уваров, наносит удар по русским войскам из-за угла, в полной уверенности, что в 20 метрах за спиной надежный и никому неизвестный запасной выход. И вот они, ломая пальцы и ногти, пытаются заветный люк приподнять, анхрен. Последствия очевидные. Точно так же грамотно выставленные мины смогут сорвать и наступательную операцию противника, для чего имелись крайне эффективные, даже на открытой местности лягушки. Снаряженная несколькими сотнями убойных элементов мина подпрыгивает на метр-полтора над землей и в случае удачного стечения обстоятельств может вывести из строя целый взвод. Каково будет их действие в замкнутом пространстве? очевидно, Тем более что квалифицированных саперов у поляков наверняка нет, а если бы и были, Как обнаружить и обезвредить натяжного или нажимного действия взрывное устройство под слоем непроницаемой для глаз вонючей жижи? После первого же подрыва ни один благоразумный человек в тоннеле просто не пойдет? Если не случится столкновение с неприятелем и не поступит иного приказа, группе Уварова предлагалось выйти в район дворцового комплекса «Бельведер», где по традиции еще 1830 года разместилось революционное правительство – подняться на поверхность, произвести разведку местности, доложить результат. По предварительным планам около восьми часов утра должна начаться большая рекогностировка, выражаясь обычным языком, одновременный удар десятков штурмовых групп в заранее намеченные места, где успех будет достигнут, немедленно его закрепить и развивать, где сопротивление окажется превосходящим, отступить, нанося на карты рубежи и огневые точки противника. Вот тут-то поручику и его бойцам предписывалось устроить полноценный детский крик на лужайке. В самом сердце вражеской системы управления связи. Насколько хватит патронов и фантазии. Блокировать дворец снаружи и постараться ликвидировать все, что движется внутри. О проблеме пленных специально не задумываться. Но если удастся взять живьем и доставить на правый берег кого-то из руководства, высшие награды обеспечены. Сам дворец по возможности щадить. Исторический памятник все же. До места дошли всего за полтора часа. По дороге Уваров не раз вспоминал Романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» и его же «Черную Индию». Там героям странствовать и работать было куда комфортнее. А здесь, несмотря на ранний час, из боковых ответвлений разного диаметра труб то под ногами, то над головой, с отвратительной регулярностью извергались потоки того самого, что хлюпало под ногами, только пока еще разделенного на фракции. Спасали герметичные химкомплекты, зато в них становилось все жарче и жарче. Уваров шел первым, освещая путь миниатюрным прожектором, укрепленным на лбу. Мощность у него была примерно как у автомобильной фары на ближнем свете но в случае чего, посадив аккумулятор, рассчитанный на 8 часов непрерывной работы, можно было выдать десяток световых импульсов на расстоянии до полусотни метров, выжигающих сетчатку незащищенных глаз. Бойцы его отряда по совету специалиста вооружились через одного ППД с круглыми дисками. В условиях трубы, исключающей любое подобие флангового маневра, Темп огня и количество пуль в залпе были куда важнее убойной силы и прицельности самых современных конструкций. Вторые же номера парных расчетов шли, выставив перед собой карабины специального назначения КС-29. Тоже весьма неприятное изделие, предназначенное для подавления массовых беспорядков по преимуществу в местах лишения свободы. Аналог дробовика для промысловой охоты на перелетную птицу. Четвертый калибр – патрон, заряженный резиновой полукартечью. Незаменимо, если все же потребуется взять языка. Метров с двадцати человека изобьет и контузит. И дай бог, чтобы через час-другой начухался и начал давать показания. Рядом с Уваровым двигался из запаса призванный прапорщик, член московского клуба «Диггеров» Тимофей Рисовский. Сноски прапорщик – первый офицерский чин в Старой Российской Армии по знакам различия современный младший лейтенант – одна звездочка на одном просвете. Присваивался выпускникам средних и высших учебных заведений после сдачи соответствующего экзамена. На военную службу прапорщики запаса призывались только в военное время, использовались иногда в соответствии с образованием на должностях довольно высоких, но в следующей чины, за исключением особых случаев, обычно не производились. Поминования надобности увольнялись уже в отставку в том же чине. Диггер, городской спелеолог, исследователь всякого рода подземелий, в том числе шахт, метро, катакомб, канализации и тому подобного. Мужчина лет 35, знаток подземной Москвы, одесских и аджимушкайских катакомб, давно мечтавший полазить и по-варшавским. В какой-то момент он хлопнул поручика по плечу и указал пальцем на потолок. Потом на лист карты в окошке водонепроницаемого планшета. Пришли, значит. Валерий перекрыл вентиль воздушного баллона, вытолкнул языком загубник. Воняло вроде чуть поменьше. Хотя, возможно, очередная иллюзия. Просто привык помаленьку. Все равно ведь амбре просачивалось под маску, пусть и не в опасных для здоровья количествах. Здесь круглый коллектор расширялся до размеров цирковой арены. Метров 15 в диаметре, и вправо от него уходил длинный тоннель, не намного уже, чем в московском метро. Два других, продолжающих основной ход, по которому они пришли, и отходящих влево, были не столь впечатляющими. Не ошибешься. Вот этот проложен точно под дворцом. Длина 150 метров, имеет 22 стока из основного корпуса и флигелей. Для выхода наружу пригодно 4. — сообщил Рисовский, повозив пальцами по имевшейся у него схеме поэтажной планировки Бельведера. «Все во внутренние дворы!» — добавил сожалением, как бы осуждая давно рассыпавшихся в прах строителей и архитекторов. «Хрен бы не вывести трубы хоть чуть потолще вот сюда!» Он указал на левый Г-образный выступ центрального корпуса. «Здесь кухни, разделочные, хозпомещения, баня и сортиры для прислуги». Полметра мне бы уже хватило, а через сорок сантиметров не пролезу. Дигер действительно был парнем худощавым, гибким, свободно верилось, что проползет через любую трубу и щель, на самую малость шире его плеч, а что толку, раз за ним нельзя провести и всех остальных в тяжелых защитных костюмах, обвешенных оружием с рюкзаками и ранцами. Уваров исходил из боевой реальности. Значит, и горевать нечем. Давай выходить через люк, ближайший к парадным залам. «Уверен, что эта сволочь заседает именно там, просто по логике, а я не уверен», — возразил Рисовский, «Сам бы я как раз расположился понеприметнее, чтобы в глаза не бросалось и свобода маневра. Здесь, например», — снова указал он пальцем место на плане, — «три выхода на три улицы, галерея какая-то обозначена вдоль всего дома. Убегать будет куда?» «Потому ты и здесь, а они там» достаточно резко присек поручик рассуждения Дигера. Он считал, что люди, только что дорвавшиеся до власти и уверенные в прочности своего положения, непременно развернут свой штаб в самых роскошных и удобных помещениях, в том числе и в кабинетах генерал-губернатора. Там ведь и средства связи, и все прочее, символизирующее власть и предназначенное для ее эффективного использования. Жаль вот только, что до сего момента ему не довелось лично прогуляться по этому дворцу. Если бы хоть раз посмотреть своими глазами, поручили бы ему зимний дворец в Питере захватить. Куда как лучше вышло бы. Там каждый метр исхожен и знаком. Да что уж теперь. Бойцам он приказал разместиться на площадке, приподнятой над уровнем Центрального Стока. Почти сухой и достаточно просторной, чтобы каждый мог сесть, сбросив снаряжение и вытянув ноги. Рядом с ней вбитые в стену ржавые скобы вели к первому по схеме люку. Поднимитесь и чуток сдвиньте крышку. Дышать будет чем. И время. Уваров взглянул на циферблат командирского хронометра. Шесть часов ровно. По темноте вряд ли кто заметит. Я ухожу на разведку. За меня старшим поручик Рощин. Не вернусь к восьми? Мало ли что. Действовать по собственному плану. Держать связь с центром. Поступит иной приказ? Исполнять. Со мной Рисовский и... Уваров на секунду замялся, соображая, кто ему более всех подойдет, соотнося и просчитывая самые разные качества и варианты. И подпоручик Константинов. Этого офицера он знал всего несколько дней, но составил о нем хорошее мнение. Умен, более того, остроумен и ироничен. В отличие от своего Камбрига. Валерий такие черты личности ценил даже у подчиненных. Служил Константинов до в командиром разведвзвода, В одной из частей не вылезавший из заварушек на персидской границе, а главное сложением обладал еще более миниатюрным, чем специалист по катакомбам и трубам Рисовский. Повадками, а то и устройством мышц подпоручик напоминал зверя из породы кошачьих: вскарабкаться по столбу или гладкой стене, упасть с высоты нескольких своих ростов без последствий может пригодиться. В чем именно, Уваров пока не знал, но рассчитывал на невероятное, чтобы вероятное автоматически показалось пустяком. И он сам и его назначенные в поиск спутники с наслаждением стянули непроницаемые комбинезоны. По регламенту их полагалось носить до четырех часов, и этот срок они выбрали. Немного не хватило для тяжелого перегрева организма, и теперь оставались в чесучевых сносках. Чесуча разновидность прочной шелковой ткани особого переплетения. Окрашенных в ночной камуфляжный цвет рубашках и брюках ощутили себя будто на Черноморском пляже после Таежного лесоповала. Уваров и Константинов взяли с собой по автомату с двумя запасными дисками, пистолеты, специальные ножи и гранатные сумки. Рации, само собой. Рядовому составу знаменитые переговорники не выдавались по причине их дороговизны и крайней секретности. Приходилось обходиться полукилограммовыми армейскими Р-126 с выдвижной антенной. Рисовский ограничился тем, что попросил у кого-то из товарищей второй пистолет. Привык иметь руки свободными. Воздух снаружи был упоителен. Пусть без аромата роз и магнолий, но с положенным процентом кислорода. Главное же, в нем совершенно отсутствовали аммиак, метан, метилмеркаптан, а также более сложные и мерзкие органические молекулы. По-прежнему стояла ночь, но уже чувствовалось, глядя на небо, что рассвет недалек. Позади колодца, из которого вылезли разведчики, тянулись шпалеры кустов можжевельника. Клумбы. Уваров пытался, но не мог вспомнить, как они называются в теории садово-паркового искусства. Завядших, но еще не убранных цветов, смутно белели мраморные статуи, словно в летнем саду. Напротив светились в разброс редкие окна центрального корпуса. И тишина. Здесь, внутри очерченного стенами дворца прямоугольника. А издалека доносились то редкие, то заполошенно массированные выстрелы. Кто-то с кем-то решал свои проблемы или от пьяной дури бессмысленно полил воздух и вдоль улиц. И вдруг в садовых зарослях мелодично начала выводить руладу неизвестной породы птичка. Соловей, дрозд, сойка какая-нибудь. Валерий в орнитологии совершенно не разбирался. Хорошо знал только среднеазиатских ворон, коршунов, прочих стервятников. Уваров, короткой перебежкой добравшись со своим отрядом до роскошной в китайском стиле беседки, где можно было удобно устроиться на широких скамейках, не поднимая головы над перилами, — шепотом спросила Рисовского. Ну, теперь откуда заходить, посоветуете? Там, через весь третий этаж, тянется сквозной коридор. Вот бы поближе к нему попасть, на подходящую черную лестницу. Диггер крошечным с фалангу мизинца-фонариком подсветил план дворца. Начал считать окна оригинала, от волнения шевеля губами, запнулся вдруг и почти в голос выматерился. Весьма экспрессивно. Что такое? Да вот, или я дурак, или шанс появился классный, как я сразу не вспомнил. Точнее, можете. Сейчас, если вы не против, пусть Митя, в силу возраста и неистребимо штатских привычек, а может, протестуя против казенщины службы, рисовский всех, кроме непосредственно командира, называл исключительно уменьшительными именами. Пробежится вон до той «Хреновины, видите?» Он указал на массивную пристройку к зданию, от которой высоко вверх поднималась круглая кирпичная труба. Уваров сразу обратил на нее внимание, но посчитал, что это дворцовая котельная. «Должны же все эти сотни комнат и залов чем-то обогреваться?» «Вижу, а зачем?» Диггер соблюдал ритуал, чтобы не сглазить и не спугнуть удачу. «Пусть избегает или сползает, как ему удобнее», Видит там любое подобие входа, дверь, окно, люк мигнет нам фонариком. Если нет, доберется до крайних окон в правом углу. Посмотрит, послушает, стекло аккуратно выставит, опять же посигналит. Константинов сидел рядом, но Диггер говорил так, будто его вообще здесь не было. Особый род деликатности. — Понял, поручик? — осведомился Уваров. — Тогда вперед! Офицер расставил в темноте, как его и не было. — Так, я вас слушаю. Что вы придумали? — Да вот. Удивляюсь, как раньше в голову не пришло. По канализации мы уже полазили. А должен вам сказать, что в старые времена вентиляция подобного рода зданиях строилась по тому же принципу. Внутри или рядом с несущими стенами квадратного сечения трубы, иногда до метра шириной, сами вообразите, залы для танцев На пятьсот пар, освещение, тысяча свечей в люстрах и бра, куда жар, копоть, углекислота и поддевались, не думали?» Уваров признался, что не думал, хотя сколько раз видел и в Явь, и в кино эти роскошные балы. «Вот туда и девались, труба перед нами, главная вытяжная, тягу создает страшенную». Я как-то проверял. Сунешь скомканную газету? Через пару минут она уже в небе. Не здесь проверял, конечно, в похожем месте. И что? Надеюсь, в основании той будки должен быть люк. Из него проход в главную магистраль, а по ней мы весь дворец. Тихарем проползем, в любой зал и комнату заглянем. Как вам это? Совершенно лишний вопрос. Если б, Только удалось, две большие разницы, безопасно ползать по сухим трубам, заглядывая через вентиляционные решетки, или пробираться лестницами и коридорами дворца, наверняка полными людей, занятых делом, праздно шатающихся, неважно. В памяти всплывали картинки художественных фильмов и кинохроники 1918 года. Зимний и смольный штабы революции. Если бы переодеться нужным образом, войти с улицы главным подъездом, Было бы проще изобразить себя своими, а в их костюмах и с оружием вряд ли. Из-под цоколя здания, почти на уровне земли, дважды мигнул фонарик. Ну, вперед! В вентиляционных трубах можно было не только ползти по-пластунски, но и передвигаться на четвереньках, что, впрочем, было не намного легче. Воздушная тяга в них весьма ощущалась, Рисовский не соврал. И еще очень здорово передавались звуки. В старые времена тогдашние сотрудники служб безопасности должны были держать эту систему под строгим контролем и в собственных целях, и для предотвращения вражеской деятельности. На самом деле, через решетки, иногда маленькие, в половину газетного листа, иногда чуть ли не метр на метр, расположенные то прямо на полу, то в боковых стенках или на торцах боковых ответвлений, Уваров видел и слышал все. Большинство помещений в данный момент были темны и пусты, но иногда взгляду открывались любопытные и полезные для разведчика картины. Вроде как в романе Лессажа «Хромой бес», где демон поднимает крыши, и герой может наблюдать все, что происходит внутри. Здесь и без помощи демона жизнь штаба мятежников была как на ладони. По преимуществу вполне обычная, соответствующая моменту, пробегающая коридорами Порученцы, посты охраны на лестничных площадках, комнаты, где заседали, орали по телефонам, выпивали и закусывали, чистили оружие всевозможного вида люди. Было их здесь, по самой предварительной прикидке, человек пятьсот, если распространить количество непосредственно увиденных на всю площадь дворца. Попадались и пикантные сценки. Один раз внизу оказался обширный дамский туалет, где до десятка одетых в полувоенную форму Поненок занимались своими делами. Курили, болтали сидя на подоконниках, чистили зубы и умывались. Утро ведь уже наступило. Пользовались биде, облегчались в кабинках. Чуть позже в музейного вида комнате парень с подружкой, возможно, сменившись с караула, разбросав по ковру штаны, ботинки и автоматы, самозабвенно, будто в последний раз в жизни занимались любовью на просторном диване XVIII века. Уваров взглянул мельком и пополз дальше, а Константинов подзадержался у решетки по молодости лет. Значит, и сотню, и две сотни лет назад знающие люди могли держать под контролем абсолютно все аспекты жизни дворца и его обитателей. Неужели даже высочайшие особы об этом не догадывались? Хотя поговорка «и стены имеют уши» восходила, наверное, к временам фараонов. Локти и колени уже болели. Пыль, несмотря на тягу, оседавшая на стенах, поднимавшаяся в воздух при неосторожном движении лезла в глаза, нос и глотку. Чихать хотелось неимоверно. Диггер сообразил первым. Разодрал индивидуальный перевязочный пакет, замотал лицо до глаз, жестом предложил спутникам сделать то же. Ползать здесь можно было бесконечно. И заблудиться, как и в подземельях канализации. Правда, и выйти на свободу тоже можно в любой момент. Вылома решетку и прыгай вниз. Уваров, начавший было отчаиваться, примерно так и собирался поступить. Если ничего не выйдет, ровно в восемь часов спуститься вниз в подходящем месте и завязать бой. Но, руководствуясь планом, Рисовский все же вывел их точно на цель. Остановился вдруг столь внезапно, что поручик ткнулся лбом в грязные, шипастые подошвы его ботинок. Диггер едва слышно прошипел. И прополз немного дальше, указав пальцем на решетку в правой стенке. Да уж, ничего не скажешь. Это было совершенно то, что Уваров мечтал, но не надеялся увидеть. Самый натуральный Верховный штаб восстания. Никаких сомнений. Об этом говорило и место, где они заседали, и внешность участников. Не какие-то там боевики в камуфляжах, обвешанные оружием, вызывающих смех в количествах. Вполне респектабельные господа, возрастом вокруг сорока лет. Плюс-минус пять. Жаль, что фото или видеокамеры с собой нет. Снять бы для учебника истории. Последнее заседание военно-революционного комитета. А так, живописцам придется напрягать творческую фантазию и нарисуют, как всегда, ерунду. Кабинет не иначе, как самого генерал-губернатора. Страдавшего, наверное, манией гигантизма Почти в половину спортзала. Огромный письменный стол у балконной двери. Еще более огромный, как перрон провинциального вокзала, стол для заседаний, книжные шкафы до потолка, слоновьих размеров кресла, и диваны, ковры на полу, картины на стенах, пальма в катке, словно привезенная непосредственно из аравийского оазиса. Среди этого маниакального великолепия почти терялись полтора десятка человек, собравшихся здесь. Отчего всяческого рода революционеры обожают заседать круглые сутки. Нормальные правители. Работают по утрам. Остальное время отдыхают и развлекаются. А такие вот, по крайней мере, со времен французского конвента, функционируют круглые сутки. У нас тоже, помнится, большевики Зимний дворец занимали в полночь. Всероссийский съезд Советов собрался в 4 утра и так далее. Эти тоже. Не знаю еще, что контрнаступление русских войск вот-вот начнется. Уваров глянул на часы. Да, через 40 минут. Обсуждают какие-то декреты, декларации, обращения, Урби эт орби, сноска. «К городу и миру» латинский. На председательском месте во главе стола рубит воздух взмахами руки мужчина с пышной шевелюрой и резкими чертами лица. Во внешности, несмотря на всю европеоидность, отчетливо чувствуется нечто «восточное». Остальные внимают, лишь один по левую руку время от времени пытается то ли возражать, то ли просто комментирует речь. До да Уварова доносились только обрывки фраз. Да, оно ему и не нужно, все понятно и так. Оратор, судя по всему, вот-вот собирается покинуть собрание и раздает последние руководящие указания. Из Берлина я немедленно. Стойкость, стойкость и решительность, что сегодня рано, завтра будет поздно, только немедленная и всеобщая мобилизация позволит. Что ж, господа, да заседались вы, похоже, до самого упора. И стойкость, и решительность, и мобилизация – это все правильно, конечно, но уже без вас. Ни в чем не ошиблись оператор Бубнова, писавший резюме по личности поручика Уварова. Способен он был к самостоятельным действиям в условиях дефицита информации. Умел принимать нестандартные, кратчайшим путем ведущие к успеху решения. Не любил и не умел перекладывать ответственность на чужие плечи. Валерий, изогнувшись, вытащил из сумки на пояснице четыре гранаты. Жестом показал Рисовскому. «Давай, мол». «И твои». Те, что у Константинова, пусть будут в резерве. Половину взрывателей он поставил на удар, остальные — на стандартное четырехсекундное замедление. Аккуратно, чтобы не скрипнуло, не лязгнуло, начал отгибать ножом, Железные, по счастью, мягкие лапки, держащие раму решетки. Получилось легко и быстро. В угол под потолком, где размещалось вентиляционное окно, смотрел только один из сидевших за столом. Да и тот без всякой цели от нечего делать. Уваров все равно на всякий случай слегка отодвинулся. Неприятно встречаться взглядом с человеком, которого сейчас убьешь. Дождался, когда и он опустил глаза на лежавший перед ним лист бумаги, выдернул решетку из проема и с мстительным удовольствием швырнул четыре гранаты, целясь в середину стола. Места для замаха не было, он бросил их от груди, как шары Кигельбана. Первая громко стукнула ополированную доску, еще не успев взорваться, и остальные были в полете, а он уже отсунулся назад, пряча голову за край проема. Взрывы прозвучали, как очередь василька, легшая в одно место. Сноска. Станковый автоматический гранатомет. Волна горячего воздуха хлынула вдоль трубы. Шлепнул над ухом об стену шальной осколок. Нашел же дырку. Так вот и убивает ни с того ни с сего, мельком подумал поручик. На секунду выглянул, чтобы убедиться. А в чем убеждаться? Разбросало вождей восстание по всему кабинету. Крышка стола топорщилась вывернутыми, размочаленными обломками досок. Тротиловый дым расползался... Слоями продолжали рушиться витринные стекла из громадных окон. Кровь, крики, стоны, пока еще не до смерти убитых. Любое дело следует доводить до конца. Остальные гранаты Уваров выбросил в кабинет широким веером. Пока они не успели сработать, вставила решетку на место. Опять рванула серией. В вентиляцию бросила новую порцию воняющего горящей кинопленкой горячего дыма. Крики внизу стихли. От тишины и контузии заложила уши. Сейчас сюда хлынет толпа охранников, соратников, просто любопытных. Не нужно облегчать им стандартную детективную загадку. Смерть в запертой комнате. Да какая тут загадка. Стекла в окнах и балконной двери вынесла напрочь. Вот и сообразят, что артиллерийский снаряд залетел. Или один из участников совещания принес с собой бомбу в портфеле. То, что будет внизу сейчас и дальше — Уварова не интересовало. Паника начнется точно, и полная потеря управляемости. Самое время его парням, увидев и услышав взрыв, вступать в бой. Он велел Рисовскому двигаться вперед, до первого подходящего кромного места, где можно будет выбраться наружу, хотя бы того же дамского туалета, связаться с отрядом и начать опустошительный рейд по тылам деморализованного противника. Как жаль, что только в фантастических романах Вроде известного «Патруля времени» Пола Андерсона, герои имеют возможность изучать и анализировать результаты своих сиюминутных поступков в масштабе исторического процесса. порочек же Уваров так никогда и не узнал, каким образом повлияла его безупречная с чисто военной точки зрения акция на судьбы России, Европы и мира. Что могло случиться? Останься в живых! Фарид Бекнасибов, пан Станислав, Члены Комитета Свободная Польша, какие новые интриги, остроумные стратегические концепции завертел бы через них и с их помощью генерал Чекменев. Пожалел ли генерал о том, что появились в рядах гвардии такие вот чересчур самостоятельные поручики? Увы! Давным-давно людьми, не знавшими диалектики и теории исторического материализма, были отлиты чеканные фразы на золотой латыни: Делай, что должен! свершится, чему суждено. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе. Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше».